Стрела в стене Тамбовский волк тебе, товарищ и друг, Когда ты со стены срываешь Подаренный пинжабский лук. Как в гуме отмеряют ситец, С плеча кинется рука, Стрела задышит, не насытясь, Как продолжение соска.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 На людях мы едва знакомы, но это тянется года, И под моим высотным домом проходит темная вода, Глубинная струя влеченья, печали светлая струя, Высокая стена прощенья и боли четкая стрела.